Высоте. Вдруг у края платформы возникает голова госпожи Фогель. я все всё-таки поднимусь к вам». Они вчетвером сидят высоко над верхушками деревьев и смотрят вдаль. «Как вам вообще поездка?» — неожиданно спрашивает госпожа Фогель. «Супер!» — тут же выпаливает Анна. «Мне нравится!» — медленно протягивает конни. «Только вот плюсы и минусы — это как-то глупо». Торбин, который до этого момента сидел непривычно тихо, вдруг кивает. Да, очень глупо. «Послушайте, это...» Начинает госпожа Фогель, но замолкает и задумывается. «А почему?» «Потому что плюсы ставятся только за девчоночьи дела», — говорит Торбин. «За заправку кровати, порядок, послушание». «Но если вы будете делать все, что захотите, то...» Госпожа Фогель всплескивает руками. «Но мы же сейчас не в школе», — возражает Торбин. «Во время поездки все должно быть немножко по-другому, иначе зачем вообще куда-то ездить?» «Ага», — поддерживает его Конни. «Вы же говорили, что нам нужно получше друг друга узнать, но вы сами совсем не хотите узнать нас получше». «Это неправда», — не соглашается госпожа Фогель. «Правда», — произносит Торбин и задумывается. Вы так себя ведете, как будто мы в компьютерной игре. Вам хочется нажать на кнопку, чтобы мы взяли и побежали направо, а потом нажать на другую, и мы побежим налево. Ну а поскольку в реальности такое невозможно, тот, кто не подчиняется, получает минус. Госпожа Фогель сглатывает. Ехать куда-то с таким количеством детей — это очень большая ответственность. Ведь я, в конце концов, должна за вами присматривать. А что, если с кем-нибудь что-нибудь случится? И поэтому вы придумали все эти правила? Интересуется Конни. Госпожа Фогель кивает. «Но когда правил слишком много, ничего хорошего же не получается», — бурчит Торбин. Госпожа Фогель задумчиво на него смотрит. «Прости, я совсем не хотела испортить поездку. Как раз наоборот. Директор мне сказал, что я не обязана ехать, ведь я просто заменяю вашу учительницу. Да я и не хотела, потому что боялась такой ответственности. Но потом я подумала, что вы, наверное, так ждете эту поездку. М-да... Она грустно пожимает плечами. «Это же очень здорово, что мы все поехали», — убеждает ее Конни. «И поездка вышла очень хорошая. Нам с Торбином не нравятся только плюсы и минусы». Она улыбается, но немного наиграна. «Наверное, потому что у нас минусов больше всех». Госпожа Фогель тоже улыбается. «Это очень мило, что ты так говоришь. Плюсы и минусы — это и правда глупая идея, признаю». Надеюсь, вам все таки хоть немного понравилась поездка? «Ну, конечно», — говорит Торбин, лицо которого уже перестало быть таким бледным. «Эй, там наверху! Вам помощь не нужна!» раздается снизу голос господина Венкера. «Нет, спасибо! Мы просто наслаждаемся видом!» кричит госпожа Фогель в ответ. «Ну что, слезаем?» Она первая начинает спускаться. На этот раз ей это удается намного быстрее. «Постепенно улучшаю свои навыки!» — Смеется она. Потом пришла очередь Торбина. Он снова немного бледнеет, но, стиснув зубы, опускается на колени и крепко хватает руками перила. Так крепко, что костяшки у него на пальцах становятся полностью белыми. Он осторожно нащупывает ногами опору. Госпожа Фогель ему помогает. Как только он ступает на деревянный мостик, ему становится лучше. «Мы можем дальше полезть вон туда», — тут же предлагает он. «Сначала мы дождемся Конни и Анну», — решительно заявляет госпожа Фогель. «Можно я первая?» — спрашивает Анна. «Я не хочу оставаться одна наверху». Вообще-то Конни тоже не хочет, но она кивает. В конце концов, кто-то должен быть последним. Когда Анна оказывается внизу, Конни разворачивается, обхватывает перила и осторожно опускает ногу вниз. Действительно, такое странное ощущение, когда не можешь найти опору, и нога опускается в пустоту. Еще чуть ниже, подсказывает госпожа Фогель. Конь не опускается, и вдруг нащупывает ногой ступеньку. Теперь найти следующую уже не так сложно. Готово. Они идут друг за другом по шатающемуся мосту. Тут конь не совершает ошибку. Она бросает взгляд вниз. «Как же высоко!» На секунду она останавливается и делает глубокий вдох. Торбин, который идет впереди, уже на следующей платформе. Иди сюда, спустимся по канатной дороге!» — кричит он. Конь не видит только трос, который под наклоном идет вниз. Нет ни кабинок, ни даже сиденья. Просто прицепляешь свой карабин и летишь вниз. «Не держась ни за что, просто болтаешься в воздухе». Госпожа Фогель тоже как-то не по себе. «Ты уверен, что хочешь так спуститься?» Бормочет она. «Не беспокойтесь, он крепко держит», заявляет Торбин с видом специалиста. «Давайте я пойду первым, и вы увидите, что это совсем не страшно. Наоборот, очень весело». Он вызывающе смотрит на нее. «Ну, я пошел? Госпожа Фогель сглатывает и оборачивается к Анне и Конни. Что думаете? Пусть Торбин спустится, а, -а мы посмотрим и решим, отвечает Конни. Госпожа Фогель кивает. Тогда вперед, Торбен! Торбин по очереди прикрепляет свои карабины к стальному тросу. Ну, пока! кричит он на прощание перед тем, как помчаться вниз. Трос гудит, торбин вопит, хохочет и размахивает руками как будто он летит, и вот он уже внизу, отцепляет карабины и восторженно машет им рукой. «Ну что, поедем?» — спрашивает госпожа Фогель. «Не знаю», — охает Анна. «Я тоже», — смеется госпожа Фогель. «Но это самый быстрый путь вниз, и боюсь, что у меня уже нервов не осталось на все верёвочные лестницы, канаты и подвесные мосты». «И у меня», — признается Конни. «Может, это действительно весело?» «Давай сейчас ты поедешь», — предлагает Анна. «Хорошо». Лучше всего долго не раздумывать. Конь не прикрепляет карабины. «До встречи!» — прощается она и, ступив в пустоту, уносится вниз. Ничего себе, как быстро она летит! Ветки, листья, веревочные мосты — все проносится мимо нее, и бум! Она внизу. Она смеется и смотрит наверх. «Это совсем не страшно!» — кричит она. Следующий прилетает Анна, а за ней госпожа Фогель. «Фух, на сегодня мне, пожалуй, хватит», — выдыхает она. «Думаю, мне тоже», — бормочет Анна. Торбин вызывающе смотрит на Конни. «Ну что, лезем второй раз на перегонки?» «Конечно», — соглашается Конни. «Беги первый, даю тебе преимущество в пару секунд». Торбину не надо повторять дважды. Он тут же срывается с места и лезет по веревочной лестнице, чтобы как можно быстрее оказаться наверху. «Ты правда хочешь дальше лазить?» — спрашивает Анна, направляясь к ближайшей скамейке. «Не!» — признается Конни и садится рядом. «Просто не хотела портить удовольствие Торбину. Смотри, как он уже высоко!»